Глава вторая. Явь, Навь правь. Алиса и Артем покоряли лесные сугробы. Молодой человек не переставал ворчать и ругаться, повторяя, как вообще мог влюбиться в такую безумную девушку. Какому здравомыслящему человеку придет в голову бежать на звуки выстрелов даже с благородной целью спасти бедного пса? Может быть, его возлюбленная самоубийца? Артем постарался вспомнить лекции по психологии. Там они разбирали характерные черты поведения человека, решившего покончить с собой. Вроде Алиса вела себя, как обычно, но этот поступок был из ряда вон выходящим. «Эй, малышка, я, конечно, понимаю, что в тебя вселился демон, но ты можешь хотя бы так не бежать. Я уже вспотел», – попросил юноша. Алиса его не слышала и рвалась вперед. Ее вел невидимый дух. Она не знала, куда он ее заведет, но была уверена, что должна следовать за ним. Неожиданно из-за кустов вышел охотник с перекинутым через плечо ружьем. «Здорово, молодежь!» – поприветствовал мужчина. «Это вы стреляли?» – сразу спросил Артем. Он старался выглядеть уверенным, но, по правде говоря, ружье его пугало. «Да, пострелял в воздух, чтобы отпугнуть волков. Говорят, этой зимой их здесь слишком много. Вы их видели?» – продолжил разговор парень. «Нет, но я слышал вой. Он здесь постоянно раздается и днем, и ночью. Странно, что сейчас такая тишина. Почему вы сказали, что этой зимой много волков? Обычно их меньше? В этих лесах вообще не было волков несколько сотен лет. А в этом году они по какой-то непонятной причине пришли сюда. Это необычные волки, их никто не видел, кроме местного лесника. Только по вою и можно было догадаться, что тут бродит целая стая. Эй, Лиз, ты слышала? Тут небезопасно, пошли обратно. Собака сама найдет дорогу домой. Тёма повернулся в сторону, где стояла Алиса, но ее там не было. Алиса! Тем временем ребята, оставшиеся у храма, начали волноваться. Парни рвались в лес на поиски однокурсников, Соня предлагала позвать сопровождающую преподавательницу. «Ты тронулась, что ли?» – разозлился на свою девушку Кирилл. «Тёму не погладят по головке, если узнают, что он ушел без разрешения. Он и так на карандаше». «Давайте позвоним еще раз!» – предложила Регина. «Какой смысл? Ты уже сто раз звонила, там нет сети!» – Продолжал злиться Кирилл. «Тогда пошлите в лес!» – пожал плечами Чипсик. «Другого выхода нет и стараемся держаться вместе!» Алиса не остановилась после встречи с охотником. Она продолжила идти вглубь леса, уже не чувствуя ног от холода. В сапоги проник снег и успел там по-хозяйски обосноваться, создав два ледяных царства. Через некоторое время вдалеке девушка увидела потерянного пса. Он остановился, будто ждал, пока искательница подойдет ближе, затем побежал дальше. Вскоре Алиса вышла на небольшую поляну. Чистоту ее снежной белизны портило темное пятно под деревом. Приблизившись, Алиса разглядела, что это было. На земле лежал серый волк и тихо поскуливал а над ним стоял парень в меховой дубленке. Рядом с ними сидел знакомый пес. Алисе удалось почти вплотную подойти к дереву, оставаясь незамеченной. Незнакомец наклонился к волку и начал прикладывать к его телу, истекавшему кровью, листы растений, похожих на водоросли. Парень был сосредоточен и, видимо, поэтому не услышал посторонних шагов. — Вам нужна помощь? — спросила Алиса. Незнакомец дернулся от неожиданности, посмотрел на девушку, но уже спустя мгновение вернулся к своему делу. «Ты поможешь, если забудешь, что тут видела», – грубо ответил парень. «Вы его убили!» Алиса присела, чтобы поближе рассмотреть волка. Его глаза были закрыты, и он не переставал скулить. В унисон ему скулила и собака. «Нет, охотники!» – отрезал незнакомец, продолжая прикладывать растения к кровоточащим ранам. «А вы кто, если не охотник?» – не унималась Алиса. Ее совсем не волновало, что, судя по тону, незнакомец не хотел разговаривать. Девушка следила за процедурой исцеления, и она действительно была таковой. Когда парень убирал растения с раны, ее там уже не было. Оставалась лишь подсохшая кровь. «Вы шаман? Что это за растения?» «Эти растения не из вашего мира», – почти шепотом ответил незнакомец. «Они же целительные!» – воскликнула Алиса. «Их можно использовать в медицине и спасти множество жизней!» «У вас свои лекарства, у нас свои!» – огрызнулся парень. «И не надо лезть в чужие дела!» «Алиса!» Артем, наконец, нашел девушку. Он быстро, как только мог, старался перепрыгивать через сугробы, чтобы приблизиться к Алисе. Чужак, рядом с ней и волк вызывали в нем тревогу. «Еще один!» Прорычал незнакомец и даже не повернулся посмотреть, кто к ним приближался. Зато собака вскочила с места и начала предупреждающе лаять. «Лис, тот охотник, сказал, что тут много волков, нужно убираться отсюда», – заявил Тёма. Он осторожно подошел к девушке, держась в защитной позе от пса, и увидел лежащего на земле волка. «Ничего себе, вы завалили одного! Эй, брат, тебе помочь?» – обратился парень к незнакомцу. «Мне не нужна ваша помощь. Незнакомец выпрямился и повернулся к ребятам. Он был достаточно высокого роста и крепкого телосложения, а, может, эта большая дубленка прибавляла ему веса. Его густые темные волосы при резком развороте упали на лицо и закрыли его часть, но глаза остались видны. Два зеленых нефрита, излучавшие одновременно жгучий огонь и глубокую грусть. Незнакомец выглядел так, будто родом из прошлых веков. Алиса подумала, что он, скорее всего, правда шаман и живет в каком-нибудь поселении, далеком от цивилизации. Идите своей дорогой и забудьте о нашей встрече, более сдержанно сказал молодой человек. Не слушайте его, раздался голос оттуда, где находился волк. К удивлению Артема и Алисы животного там уже не было. Вместо него лежала женщина в окровавленной одежде. Она выглядела молодо, но проблески седины в черных волосах выдавали возраст. Пес жалобно скулил и лизал лицо, по всей видимости, своей хозяйки. «Что происходит?» – растерялся Артем. «Как вы здесь оказались?» Парень с зелеными глазами наклонился к женщине, достал из-за пазухи металлическую флягу и напоил раненую. Артем и Алиса стояли в недоумении и осматривались по сторонам, пытаясь понять, куда исчез волк и откуда пришла эта незнакомка. Девушка заметила на теле женщины растения и начала догадываться, что произошло. «Подойдите сюда», – обратилась женщина к Артему и Алисе слабым голосом. Они выполнили просьбу. «Не слушайте моего сына. Ему нужна ваша помощь». «Мать, ты бредишь», – одернул ее сын. «Это простые люди. Они ничем не смогут помочь». Уже многие из наших мертвы. Без вмешательства высших не обойтись. Только ты сможешь найти их, Богдан. Но одному не справиться. Тебе нужна стая. Нет, мотнул головой Богдан. Я найду их один. Мне никто не нужен. Он всегда был упрямцем, усмехнулась женщина, обращаясь к ребятам. Еще мальчишка убежал из дома и скитался по земле. Но я молю вас, помогите ему сейчас. Культ зашел слишком далеко. Они сделают все, чтобы пробудить Чернобога. И если это произойдет, конец придет не только нашему миру, но и вашему. Что мы должны сделать? Алиса была очень взволнована, но старалась держать себя в руках. Богдан вам все расскажет. Женщина перевела взгляд на сына и грустно ему улыбнулась. Я счастлива, что снова увидела тебя после стольких лет. «Прости, что наша встреча была столь короткой». Богдан нахмурился, он пытался сдержать слезы. Ребята не знали, что между ними произошло, но понимали, что сейчас наблюдают прощание матери и сына. Они молча переглянулись и отошли в сторону, чтобы оставить их одних. «Что все это значит, Лис?» Артем, наконец, обрел дар речи. «Что-то, с чем мы никогда не сталкивались», сказала Алиса. Из глубины леса вышла компания ребят. Они кричали и махали однокурсникам руками. Алиса немного удивилась появлению друзей. Это было как видение из прошлого. Девушка будто уже погрузилась в другой мир, а знакомые голоса вернули ее к реальности. «Вас уже все ищут!» – сообщила Соня, когда ребята приблизились. «Что вы делали?» – нахмурилась Регина и посмотрела в сторону Богдана с матерью. «Кто это?» «Это они стреляли!» Чипсик тоже посмотрел в сторону незнакомцев. «Ребята, это самый настоящий вынос мозга!» Артем нервно засмеялся. «Когда мы вам расскажем, вы решите, что мы грибов переели!» «Что все-таки случилось?» – с нетерпением спросила Регина. «Мы нашли оборотней!» Тема выждал паузу, но почему-то никто не засмеялся. «И, кажется, согласились им помочь!» Через некоторое время к ребятам подошел Богдан. Он осмотрел всех презрительным взглядом. Вновь прибывшие тоже не испытывали к нему доверия. Это паршивая затея, но я отдал слово матери. Парень тяжело вздохнул. Все посмотрели в сторону, где лежала женщина. Ее там не было. По белому снегу тянулся кровавый цвет, оставляемый волком. Раненый зверь отправился умирать. Целительные растения смогли залечить лишь внешние раны, а внутренние повреждения нет. Собаки тоже не было видно. Скорее всего, она отправилась вместе с хозяйкой, чтобы провести ее последние часы рядом. «Мы поможем тебе», сказала Алиса. «Но для начала расскажи, кто вы и что произошло». «Они оборотни», заявил Артем. «Я же сказал». «Мы волколаки, а не оборотни, и отличаемся от них. Мы принимаем облик настоящих волков и сохраняем разум при превращении, но теряем способность разговаривать. В волчьем обличии мы общаемся с помощью воя. Луна на нас не влияет, не обязательно превращаться согласно ее циклам. Про обладание магией стоит упоминать? Или до вас уже дошло, что это совершенно разные существа? Он шутит? Усмехнулся Кирилл. Он был уверен, что их разыгрывают. Что все это значит? Стая моей матери жила на этих землях веками, а сейчас она уничтожена. Культ убил всех, я не успел вовремя. Богдан утробно зарычал, затем продолжил. «Их предводитель – колдун. Он долгое время собирал достаточное количество приспешников и обучал их, чтобы подготовиться к ритуалу воскрешения. Он хотел, чтобы стая моей матери к ним присоединилась и лишил их жизни за отказ. Этот человек безумен и не представляет, что будет, если пробудить древнее зло. Это разрушит все миры». «Какие еще миры? Мир только один!» – заявила Регина. «Нет». Вы живете в Яве, но есть и другие миры, правь и навь, пояснил Богдан. Такие, как мы, живут в нескольких. Это разделение мира у древних славян, рассказала Соня. Я и читала об этом. Но как мы сможем помочь, если нам не под силу попасть в другой мир? спросила Алиса. Вы станете моей стаей, и я проведу вас в свой мир. Я не собираюсь идти ни в какой мир, категорически заявил Кирилл. «Уходим, ребята! Этот парень – псих!» Кирилл развернулся, чтобы вернуться обратно. К его удивлению, все остались стоять на месте, как загипнотизированные. Богдан лукаво улыбнулся. Люди начинали его забавлять. «Ты не можешь уйти!» – усмехнулся он. «Это судьба!» «Я не верю в судьбу!» – нахмурился Кирилл. «Судьбе не важно, веришь ты в нее или нет. Она все равно тебя настигнет. Идем, нам нужно успеть до заката». Богдан пошел вперед. Остальные робко, но послушно последовали за ним. Кирилл не двигался с места. «Эй, вы что, под кайфом?» – закричал он однокурсником. «Остановитесь!» Никто не откликнулся на зов. К парню подошла Алиса. Кирилл облегченно вздохнул, обрадовавшись, что хоть кто-то еще сохранил ясность рассудка. «Пошли!» – Лиса протянула парню руку. «И ты туда же!» – возмутился Кирилл. «Он же всех загипнотизировал. Ты видела, как он выглядит? Да это же чистые воды цыган, они все владеют гипнозом». «Зачем ему нас гипнотизировать? У нас с собой даже денег нет», улыбнулась Алиса. «Я понимаю, как странно это выглядит, но чувствую, что мы должны идти. Не знаю, как объяснить свои ощущения. Наверное, это правда судьба». Кирилл все еще думал, что его разыгрывают. Как раз через неделю у него день рождения. Видимо, ребята решили устроить спектакль сейчас во время поездки. Тут как раз подходящая атмосфера. Только где они нашли такого странного актера? Может, это местный дрессировщик? Ведь с ним был волк. Тему розыгрыша, конечно, ребята придумали неудачную. Он не любил мифологию животных. Ему нравилось изучать различные механизмы, машины. Лучше бы придумали что-то в этом роде. Он бы даже согласился прокатиться в карете с лошадьми. У лошадей хотя бы добрые глаза. «Алиса, все, заканчивайте!» – попросил Кирилл. «Ваш розыгрыш не удался». «Твой розыгрыш еще впереди. До твоего дня рождения еще целая неделя», – ответила Алиса. Она поняла, о чем думал молодой человек. «Значит, вы серьезно решили пойти неизвестно куда за каким-то сумасшедшим и поверили в эти сказочки про оборотни и магию? Вам же не шесть лет, Лиса. Я один, что ли, еще в состоянии рассуждать здраво?» «Кажется, чтобы попасть в другие миры, нужно перестать рассуждать здраво». Алиса пожала плечами. «Пошли! В любом случае, что бы нас ни ожидало, это интересно. Соня не сможет без тебя». Последний аргумент, кажется, сработал. Кирилл смачно выругался, но пошел следом за Алисой. «А как мы попадем в другой мир?» – спросила Регина. «Вы тоже станете волколаками», – ответил Богдан.